Из них можно делать салаты, добавлять в супы. Подсолнечник. Семейство сложноцветное. Родина подсолнечника – Южная Америка. Археологи обнаруживают семечки в древних раскопках, возраст которых – несколько веков. В Европе подсолнечник долго выращивался – только как яркое, красивое растение. Солнце-цветник. Так можно перевести научное название этого растения – гелиантус. Огромное подобие цветков у подсолнечника. На самом деле целое соцветие. Это так называемые корзинки. Они состоят из сотен цветков. По краю корзинки сидят самые большие из них каждый с единственным желтым лепестком. Но эти цветки семечек не дают. Они нужны только для привлечения насекомых опылителей. А основная часть корзинки состоит из небольших цветков, которые различаются только по возрасту. Самые молодые в центре. И вся огромная корзинка поворачивается за солнцем. Издавна людей в подсолнечнике привлекали его плоды, семечки. И мы можем гордиться тем, что впервые подсолнечное масло получил наш соотечественник. Это был крепостной крестьянин графа Шереметьева Бокарев. А масло он получил на своей ручной маслобойке. И благодаря этому открытию Подсолнечник стали выращивать во многих странах для получения масла. Его используют и как кормовое растение. Памелла. Об этом растении читайте в разделе «Цитрусы». Помиранец Об этом растении также читайте в разделе «Цитрусы». «Помидор» — семейство посленовое. Так называют это овощное растение у нас в России, а в большинстве стран оно называется по-другому. Это более древнее название появилось на родине помидоров в Америке. индейцы отстеки называли его «тумантль». И когда в Америке появились завоеватели-испанцы — Они вместе с плодами этого замечательного растения прихватили и его название. Правда, его звучание немного исказилось, и получилось слово «томат». Так его называет почти вся Европа. Почему же в России появилось и второе название? Томат был доставлен императрице Екатерине II из Италии под названием помо что в переводе означает «золотое яблоко». А назвали его так, потому что первоначально разводили сорта помидоров с желтыми плодами. Однако на юге России в те времена томаты уже выращивали, правда, под названием любовные яблоки. В России, как и в Европе, томат до XIX века считали растением несъедобным и даже ядовитым. Действительно, некоторые части этого растения ядовиты. И это неудивительно, так как многие ближайшие родственники помидора считаются сильно ядовитыми растениями. Например, белина, красавка, дурман. Но у томата плоды съедобны, и это прекрасно знали коренные жители Америки индейцы. Томат – растение многолетнее, но выращивают его как однолетник, чтобы получить более высокие урожаи. Его плоды – основа знаменитых соусов и кетчупов. Пшеница – семейство злаковое. Большую часть хлебных полей в мире занимает пшеница. Она выращивается на всех континентах, кроме Антарктиды. А в диком виде – Пшеница неизвестна, и происхождение ее до сих пор не выяснено. Раскопки археологов показывают, что люди выращивали пшеницу еще 5-6 тысяч лет назад.